Часть восьмая. Спустя несколько дней они прибыли в регаду. Им повезло, по пути не попадалось ни кораблей, ни штормов, так что в относительном спокойствии они добрались до террасекунды и причалили к берегу. Выгрузив все, что могло им пригодиться, в том числе негатор, который их проводник велел нести Бену, они пробили дно лодки и, потопив ее, отправились в город. По дороге Кейн все еще сомневался в правильности своих действий. С одной стороны, если бы не этот мужик, то они почти наверняка были бы сейчас мертвы. Но с другой, стоит ли за ними идти? Что их ждет в накруше? Может, Костоправу и понравится быть шестеркой у какого-то там владыки? Но вот Кейна не устраивало быть в должниках у бандитов. А то, что им предъявят счет за спасение... Он не сомневался. Регада была крупным портовым городом, четвертым по объему в колониях. Попасть сюда значило многое. Ведь если ты был жителем какого-либо из городов Терра-Секунды, будь то Ригада, Санат, Новый Дзорт или иных колониальных полисов государств, вступивших на правах автономии в Акмеанский альянс, то ты считался лексиатом осознанным гражданином, который был частью общества, живущего по принципам закона и права, выполняющий свои функции и обязанности и обладающий ввиду этого широким набором привилегий. И по истечении так называемого испытательного срока и после доказательства своей лояльности ты мог претендовать на переселение в Акмею, где мог трудиться и дальше» чтобы в итоге получить возможность войти в высший лексиат, к которому относились только граждане, совершающие для общества неизмеримо больше остальных и поэтому имеющие полное право влиять на дальнейшую политическую судьбу общества и государства. Только обладающие этим с недавних пор юридическим статусом могли состоять в политических партиях и принимать решения. А если у тебя более завышенные амбиции, то можно продвинуться до истинного лексиата. Таковым мог считать себя гражданин все свои устремления, направивший на службу обществу, большую часть доходов отдающий или публично жертвующий государству, делавший даже свою личную жизнь общественным достоянием, трибуной, с которой и с помощью которой он выражает свои общественно-политические идеи. Такая столь важная персона делает себя отражением интересов и чаяний своих друзей, соседей, всех выразивших ему публичное доверие и выражением чьего общественно-политического убеждения может являться любая его деятельность, трудовая, культурная и даже спортивная. Кейн знал только одного такого истинного, да и то только потому, что его имя было знакомо почти всем в колониях. Нигидл Йемер – держатель контрольного пакета ценных бумаг Гранд Гильдии Аэгис Материум, который входит в пятерку самых богатых людей архипелага по версии газеты «Голос Вилюсы» и при этом жертвует почти половину своих доходов государству и разной благотворительности. Сейчас, в свете последних событий с участием Эгиды, Кейн с иронией относился к тому, что Емер разделяет воззрение либералов. По его мнению, он был обычным циничным лицемером и никем более. Во всяком случае, очень многие стремились сменить свой статус делексиата, так граждане акмянских республик и полисов называли всех жителей остального архипелага, не входящих в Акмеанский альянс считая их варварами без сформированных понятий общественной пользы. На Алексиата. Что до Кейна и Бена, то они уже примерили на себя это почетное звание и возвращаться к нему желания не имели. Велика честь работать половину дня на себя, а другую бесплатно на государство. Хотя у Алексиатов не было преступности, было тепло, были гарантии соблюдения их прав государством. Но, по мнению Кейна, жизнь там остановилась. Это было болото, затягивающее тебя все глубже в инерцию, где ты медленно гнил и в конечном итоге умирал. Шестеренки системы, не терпящей инакомыслия. До города они добрались по береговой линии, зайдя со стороны порта. Людей здесь было достаточно, так что их появление осталось без должного внимания и лишних расспросов, что было им только на руку. К тому же, даже их видавшая виды одежда не выбивалась из общей картины и не привлекала внимания, так что они с легкостью сошли за своих. Они остановились, осматривая множество кораблей на приколе, над которыми в темном небе кружили чайки. Грейс с улыбкой обернулся к ним. «Ну вот мы и тут», — а вы сомневались. «В общем...» Он достал из куртки пачку марок и отсчитал несколько купюр. «Вот вам сто марок. Погуляйте пока. Тут много забегаловок, где можно промочить горло. Негатор, поставь, я заберу. Как только утрясу свои дела и найду нам корабль, мы отбудем отсюда. Так что времени у вас будет немного». «Сколько примерно?» – спросил Кейн, забирая деньги. «И где встретимся?» – Бен сплюнул себе под ноги. Думаю, к вечеру все будет готово. А встречаемся на постоялом дворе Торв. Он здесь недалеко, найдете без проблем. А если мы не вернемся?» Грейс удивленно посмотрел на Брустера, словно бы говоря, «А у вас что, есть альтернатива?» «Ну, по сути, свою задачу вы выполнили. Помогли мне выжить и добраться до регады. Так что, если не явитесь...» То упустите свой шанс, и я уплыву без вас. Больше не сказав ни слова, Кейн развернулся и отправился в город. По дороге его нагнал Костоправ, и дальше они уже шли бок о бок. Углубляться в переплетение улочек они не стали, решив пройтись вдоль портовой линии. Куда пойдем? Спросил Костоправ, лениво осматривая местные вывески. Немного помолчав, Кейн ответил: А знаешь,. Есть тут одно местечко. Костоправу в принципе было все равно, куда идти, поэтому он целиком доверился выбору Брустера. Узнав у прохожих дорогу к таверне Амулет, они вскоре нашли ее на вершине утеса и выбрали вполне приличный столик, с которого просматривался весь порт и открывался неплохой вид на море. Хотя на воду они насмотрелись до конца жизни и скорее выбрали именно это место с практичной точки зрения. До причала недалеко, да и места были свободны. Как только они сели, к ним тут же подбежала девушка и, улыбаясь, поприветствовала их и спросила, чего они желают. «Воды, виски и пачку папирос», — сказал Кейн. «И жареного мяса», — добавил Бен. «Мяса нет», – пискнула девица. «Только рыба». «Тогда нам рыбу и какой-нибудь колбасы, что ли?» «Хорошо, с вас тридцать марок». Забрав деньги, она собралась была уйти, но Кейн остановил ее. «Подожди». Девушка обернулась. Слегка поколебавшись, он все же сказал. «Передай хозяину, что я ищу свинцового капитана. Поняла?» Официантка кивнула и ушла. Брустер перехватил внимательный взгляд костоправа. «Свинцовый капитан, да?» Он усмехнулся. «Это что, один из твоих?» «Не совсем», уклончиво ответил Кейн. Вскоре принесли еду. Жаркое с рыбной колбасой, бутылку виски и два стакана воды. В молчании они жадно набросились на еду и воду, Наслаждаясь ими в полной мере Бен, рыгнув, разлил по стаканам мутные виски А Кейн с наслаждением раскурил папиросу Ну что, Брустер, за то, что мы выжили И пусть бездна позаботится об усопших Э, -э ну да, пусть Теломар по справедливости рассудит их души Брустер опрокинул в себя бодяжное пойло Когда они опустошили половину бутылки, Бен попытался начать разговор, над которым думал последние дни. Слушай, дым, хоть я и считаю тебя отменной задницей, но мы с тобой все-таки как-никак повязаны. Поэтому мне интересно, что ты думаешь о нашем новом друге? Кейн некоторое время молчал, помешивая содержимое стакана и раздумывая о стоит ли посвящать костоправа в свои мысли. Но потом все же решил, что поговорить лишним не будет. Коли уж на то пошло, то вместе вляпались, вместе и расхлебывать. Мутный он. Во-во, я от него тоже не в восторге. Бен вспомнил, как Грейс сказал про то, что места в лодке были только для троих. И его совсем не радовала мысль, что у него не было гарантий оказаться в пассажирах, если бы Дейк не разлетелся по палубе. «Да и имечко у него, знаешь ли, созвучно с Грейвр. Водились в Империи такие малоприятные твари!» Он сплюнул. «Ну и что мы будем делать?» «Так-то вариантов не густо. Либо идти за ним...» Он кивнул в сторону кораблей. «Либо затесаться среди толпы и начать все заново. «Эгида, скорее всего, сочтет нас мертвыми, поэтому преследования можно не опасаться. Проблема в том, что при мысли куда бы податься, на ум приходит только на круж. «Два варианта!» — с сарказмом подумал Костоправ. «Как же, как же! Есть и третий! Воспользоваться своими связями! Разве не твоей ли связного мы сейчас ждем, а, дымок?» «Это да! Голяк!» Кейн кивнул. Сложив руки на груди, он сжал ладонью на грудный карман, рассеянно поглаживая большим пальцем лежащие там кастеты. Было весьма странно знать о том, что это именно кастеты. Все это время они лежали в карманах его старого плаща, и он не знал, что они там находятся. Словно на них висело отводящее взгляд заклятие. Пока Тощий не сказал ему, что костец стилету не ровня, он не осознавал, что именно держит в руках. Возможно, это имеет какое-то значение. Хотя в данный момент это вряд ли может ему хоть чем-то помочь. Сейчас важно решить более насущные проблемы и определиться с тем, что делать дальше. У него были мысли вернуться в Акмею и сдать Шемету подноготную на эгиду, Хотя без доказательств толку от этого будет немного. Но Тайл мог помочь навести справки об одном человеке, о существовании которого он вспомнил, погружаясь на дно. Тонред Байлец. Глаза Кейна затуманились, а в висках противно застучало. Трясущейся рукой он поднес стакан к рту и сделал глоток. Он не помнил об этом человеке ничего, кроме имени и его участия в той сцене, которая вспыхнула у него в голове. Но Кейн чувствовал, что этот человек очень хорошо знал его, а значит, если он жив, то сможет заполнить пробелы в его памяти. По крайней мере, Брустер на это надеялся. Потому что перед глазами вспыхнула картина трех потрескавшихся камней, с выбитыми на них именами, потому что ему просто необходимо было все вспомнить. «К вам можно присесть?» Кейн рассеянно посмотрел на полноватого мужчину с выпирающим круглым животом, одетого в пыльник поверх костюма из зеленого сукна, пиджак которого был распахнут и давал возможность разглядеть тонкую золотую цепочку, тянущуюся почти через весь жилет, и исчезающую в маленьком кармашке на нем же. Он стоял, внимательно переводя взгляд из-под широкой шляпы с Бена на Кейна и обратно, терпеливо ожидая ответа. «А здесь что? Больше присесть негде?» С вызовом спросил Костоправ. Брустер рассмотрелся. Присесть действительно было где. Два столика были абсолютно пусты. «Да!» «Вы, несомненно, правы, и мне действительно есть куда примоститься». Его полные губы тронула легкая улыбка. «Но мне бы хотелось присесть именно за этот столик и поговорить именно с вами. Ведь это вы искали свинцового капитана, не так ли?» Бен бросил на Брустера вопросительный взгляд. Кейн в ответ слегка кивнул. Покосившись на толстяка, Костоправ скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая «Давай, валяй!». Кейн поднял голову и, осторожно подбирая слова, спросил «А вы что же, и есть тот самый капитан?» «Можно сказать и так». Когда Пузач, бережно положив на стол шляпу, сел на стул и сцепил руки на животе, Кейн обратил внимание на перстень в виде жабы на его правой руке. «Можно узнать ваши имена?» «Кейн Брустер, а это Элдер Бенталиор Уилтерс». «Герильд Рид, будем знакомы!» Он добродушно улыбнулся. «Господа, давайте не будем тратить время понапрасну и сразу перейдем к делу». «Меня интересует, кто вас послал и откуда вы знаете про капитана». «Чтобы ответить на ваши вопросы, вы сначала должны ответить на мой, мессер Рид», медленно произнес Кейн, пробуя это именно вкус. «Какой же?» «Вам знаком человек по имени Гарн?» «Да, знавал я когда-то старика с таким именем». «Ну?» «Ну, тогда мы с вами говорим о разных людях. Гарн, которого я знал, был молодым мужчиной». «С таким пятном на лице?» «Если вы про родимое пятно, то оно было на шее». Рид усмехнулся. «Ну хорошо. Допустим, я знаю Гарна. Где он сейчас?» «Мертв». Толстяк перестал улыбаться. «Как?» Боги от людей в зеркальных масках. А перед своей смертью успел рассказать нам об амулете и кодовой фразе, ответил Кейн, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. И она его не разочаровала. Герильд удивленно вскинул брови. «Вы видели зеркальщиков?» «Не просто видели», вмешался Костоправ. «Мы сражались с ними». «Неужели?» хм, «Интересно. Не расскажете подробнее?» «Может, и расскажем». Кейн сел в полоборота, положив левую руку на стол и как бы невзначай осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. «Ну а может, сначала вы нам расскажете, кто вы такой и на кого работаете? А после поговорим и о материальной составляющей». Рид поморщился. «Господа, давайте проясним некоторые детали. Ваш рассказ, без сомнения, был бы интересен и даже в какой-то степени полезен, но не услышав его, я не могу судить о ценности информации. Вдруг окажется, что она не стоит и выеденного яйца. И уж тем более она может не стоить того, чтобы я перед вами откровенничал. Давайте так». «Вы говорите мне все, что знаете, а я уже решаю, как вас за это отблагодарить». Криво улыбнувшись, он махнул ладонью на стол с объедками и недопитым виски. «Как минимум я могу оплатить ваш счет за еду и накинуть пару сотен марок сверху. Идет?» Кейн с Беном переглянулись. «Ну хорошо», — сказал Брустер. «Пока что сойдемся на этом». Он вкратце рассказал ему о сопровождении рабочих, о передаче их зеркальщикам и последовавшей после этого перестрелке. При этом он сделал упор на описании псионического импульса и особенностях вооружения. Рид слушал очень внимательно и не перебивал, и лишь когда речь зашла о переданной гарном табуле, он вмешался. «Магефакт при вас?» «К сожалению, нет», нехотя, – нехотя ответил Кейн. «По пути в регаду у нас возникли некоторые непредвиденные сложности, в результате которых мы потеряли табулу». Видя разочарование на лице Герильда, он тут же добавил. «Но я изучил имеющуюся на ней информацию и могу частично воспроизвести ее». «Вы смогли вскрыть алгоритм?» – недоверчиво спросил Рид. «Не совсем. Просто большая часть была не зашифрована». «О, гарн!» – Толстяк закатил глаза. «Хотя... в данном случае его рассеянность может быть полезна. Обрывки информации все же лучше, чем ничего». «А если мы скажем, что у нас есть кое-что получше потерянной табулы?» – как бы невзначай бронил Бен, смотря на мутный стакан виски в руке. «Что, например?» Гериль с интересом посмотрел на него. «Тело одного из зеркальщиков и образцы снаряжения!» Костоправ опрокинул в себя выпивку. «Вы шутите?» Он аж подпрыгнул. «У вас есть нетронутое тело одного из них?» «Ну, не совсем нетронутое. Скорее, частично сохранившееся». Кейн виновато пожал плечами. «Да это уже что-то!» Глаза Рида забегали из стороны в сторону, а пальцы больших рук стали кружиться друг с другом. «И где оно?» «Не торопитесь, мессер Рид!» Кейн усмехнулся. «Теперь наша очередь получить ответы на вопросы. Вы так не считаете?» Тот некоторое время молчал, закрыв глаза и сосредоточенно наморщив лоб. Потом, кивнув самому себе, Посмотрел на них и заговорил. «Буду краток. Я представляю одну организацию, о которой не имею права распространяться. Поэтому прошу, не задавайте связанные с ней вопросы. Вам достаточно знать, что она тайная. Но вы можете узнать больше, если примете мое приглашение пройти со мной к моему начальству. Собственно, Само это приглашение и будет являться вашей наградой за предоставленную информацию. Предупреждая ваши вопросы, сразу поясню. Предложение делается только один раз, а согласие ни к чему не обязывает. В случае, если мы не придем к соглашению, вас в целости и сохранности доставят туда же, откуда и взяли. В данном случае сюда, в регаду. И, естественно, не с пустыми карманами. Бен оскалился. Интересно получается. Организация тайная. А если мы с вами пройдем, то узнаем больше. И после этого вы нас так просто отпустите. Именно так. Разве что вы согласитесь в случае отказа подкорректировать ваши воспоминания. Кейн усмехнулся. «Ага, будут они спрашивать разрешения на коррекцию, как же?» Но предложение его заинтересовало. «Мессер Рид, не буду скрывать от вас, что параллельно с вашим, как вы его назвали, приглашением, нам поступило весьма щедрое предложение о работе в накруше. Поэтому логично спросить, что такого может предложить ваша организация, чего нам...» не сможет дать накружская группировка. Герильд некоторое время просто смотрел то на него, то на Бена, а потом все-таки ответил. «Накруж сделает вас своими псами, а мы можем дать вам намного больше, чем просто возможность стать бандитами». «И что же это?» спросил Костоправ. «Идею!» Рид улыбнулся. «Большинство людей всегда безропотно шли на смерть не ради денег или власти, но ради идеи. Одна только идея способна собрать и сплотить под своими знаменами тысячи совершенно разных людей. Но для того, чтобы она обрела силу, ее нужно облечь в слова, а слова должны быть услышаны. Но и этого мало». Слова должны быть вложены в уста правильного, харизматичного человека, чтобы их смогли подхватить и повести за собой, если сказавший их погибнет. Вспомните винтацев. Они не побоялись встать на защиту своих убеждений тогда, когда остальные готовы были сдаться. Они огласили идею, идею свободы и борьбы за эту свободу. И ее услышали. Идея обрела силу, и даже после гибели Винтады она продолжила жить и вела за собой тех, кто в нее свято верил. Или возьмем в пример империю. Они тоже верили в идею уничтожения ереси, охватившей колонии. Ведь как заставить людей убивать друг друга? Дать им правильную идею? ради которой они будут умирать и что важнее убивать. Потому что идея почти бессмертна, ее можно уничтожить только еще более сильной идеей. И если вы разделите с нами общую идею, то сможете обрести смысл и в вашей без сомнения жалкой жизни. Я не тот человек, который сможет сказать вам правильные слова, но я отведу вас к тому, Кто сможет?» После этих слов Герильд Рид поднялся и надел шляпу. «Через час я отплываю на корабле под названием «Неферия». На нем есть еще два свободных места на случай, если вы решите принять мое предложение». Коснувшись края шляпы, он развернулся и ушел, предоставив им право все обдумать и сделать выбор.